752. Матерь Агни-йоги Конечно, двигателем во всех достижениях остается вера, вера в то, что данное достижение возможно. осознание возможности приводит в движении силу творческого воображения, и в пространстве прорывается канал к утвержденной к достижению избранной цели. При углубленном понимании сущности жизни время значения не имеет, ибо в беспредельности все достижимо. И тогда в распоряжении человека находится все время, которое есть, и которое служит ему для достижения даже того, что в данный момент кажется не только недостижимым, но и невозможным. Учитель сказал «все достижимо теперь». Невозможного нет. Невозможное в настоящем совсем не означает недостижимости в будущем. Человеку в потенциале дана власть над всеми возможностями, которые допускаются его светоносным воображением. Недостижимое здесь достижимо в мирах. Ограничение творчеству духа нет и не может быть там, где все движется мыслью и мыслью творится. В царстве света невозможного нет. Мощь человеческого духа даже земную твердь разряжает, утончает и делает более пластичной, подвижной, чтобы когда-то всецело ее подчинить велением его озаренной космическим пониманием воли.